Глава первая. Правило достатка. Или бери то, что можешь взять. Первое правило звучит очень просто. Если тебе уже д о в о л ь н о то дальше будет одна только прибыль. Впрочем, у слова «довольно» есть свой секрет. Оно становится действенным только в том случае, если мы умеем проживать то, что дает нам жизнь, и не пытаемся найти в ней то, чего в ней нет.